Глава 20. Вместе со стальными мы отошли в сторону, чтобы Джарет выгнал машину на трек. Кейси держалась позади нас, но по какой-то причине я не могла на неё смотреть. Когда Джарет сел на водительское место и завёл двигатель, все девушки вокруг запрыгали и завизжали. Песня Still Swinging группы Papa Roach врезала Из динамиков на оглушительной громкости. Лукаво улыбнувшись, Джаред газанул, чтобы подзадорить толпу. «Босс-302» выехал на старт. «Еще немного, и я сбегу отсюда». Мы с Джаредом мечтали вместе погонять на петле. Но сейчас мне приходилось смотреть со стороны. Он проживал этот момент в одиночку, а я осталась за бортом. Роман подогнал свой Понтиак Транс-Ам. И хотя машина 2002 года выпуска, в сравнении с Мустангом Джэреды, считалась здесь чуть ли не антиквариатом, она была серьёзным соперником. Объём работы и количество добавленных опций, а Роман вложился в неё основательно, превратили машину в нечто устрашающее. К сожалению, для того, чтобы выигрывать, Дерек Роуман полагался не только на свои навыки автомеханика. Когда он гонял во время учёбы в школе, многие его соперники получали травмы. Итак, объявил распорядитель: "Освобождаем трек для главного события вечера". Со слов Кейси, во время учебного года, когда студенты разъезжались по колледжам, на петле проходило всего несколько гонок в неделю. поэтому сегодняшняя программа была облегченной, только два заезда. Музыка, доносившаяся из машины Джареда, заглушала все вокруг. Я увидела, как он повесил на зеркало заднего вида маленький предмет, который до этого держал в руке. У меня не получалось рассмотреть, что это было, но вещица была объемная и напоминала кулон. Та же самая девушка с которая дала старт заезду Лиама и Медика, веляя задницей, вышла на трек и встала перед машинами. Воздух пропитался запахом топлива и горячих покрышек, а гул двигателей отдавался через землю мне в ноги. Джарет, с каменным лицом смотрел вперёд, ожидая сигнала. "На старт!" выкрикнула маленькая мисс. "Посмотрите на меня. Внимание!" Моторы взревели. Марш. Она резко опустила руки, прижав их к бокам. Машины промчались мимо неё, послав градом камни и пыль из-под колёс. Я ринулась ближе к треку вместе с потоком зрителей. На сей раз больше волнуясь, чем радуясь. Мне не хотелось этого признавать, но я ощущала тревогу. Роман мог устроить какую-нибудь подставу. и навредить Джарыду. Даже после всего, что между нами произошло, я не хотела, чтобы он пострадал. С моего места задние габариты казались крошечными точками. Машины делали первый поворот. Ещё 4 и гонка завершится. Повороты были крутыми, именно поэтому техника дрифтинга могла оказаться более уместной для петли. Дрифтинг, дрифт. Техника, при которой автомобиль входит в поворот в управляемом заносе. Трек маленький, машины большие, а повороты коварные, именно поэтому парковка по периметру трека запрещалась. Джаред поступил под джентльменски, притормозив, чтобы повернуть после Романа, который рванул вперёд. Роман либо победит, либо убьёт их обоих. Обе машины пошли юзом, подняв облако пыли на радость толпе, которая не прекращала орать. Поддав газу, Джарет нагнал Романа, и дальше они поехали капот к капоту. Давай же, давай. Я Малитвин наложила руки, приложила их к груди, переплетя пальцы с такой силой, что кожу соднила. Моё тело поворачивалось вправо и влево, следуя за движением гонщиков. Джаред каждый раз терпеливо притормаживал, позволяя Роуману первому входить в очередной поворот. У меня голова раскалывалась, и желудок свело от волнения. На последнем повороте Роуман соскользнул ближе к краю трека, а Джаред занял внутреннюю полосу. Машины снова выровнялись и помчались ноздря в ноздрю, приближаясь к финишу. Толпа бросилась вперед. С финишной линии я врысную, наблюдая, как автомобили молнии пролетели мимо. Они шли так близко, что я не разобрала, кто кого опередил. Когда гонщики остановились, зрители, толкаясь и крича, ринулись к ним. Кажется, никто не понимал, кому же в итоге досталась победа. Вытянув шею, я завертела головой в поисках распорядителя. Он разговаривал с двумя другими парнями, наверное, пытаясь принять решение. Ты видела, кто победил? сконфуженно спросила Киси, пока мы шли к машинам. Нет, а ты? она покачала головой. Вот ты где. Бен пробился через толпу и схватил меня за руку. Мне кажется, судьи не в состоянии решить, кто выиграл. Невероятная гонка, да? я засмеялась. Я себе ногти сгрызла под корень. Пошли, найдём Джареда. Кейси схватила меня за запястье, и мы втроём стали протискиваться вдоль трека. Добравшись до финишной линии, я увидела, что водители, набычившись, застыли в небольшом промежутке между своими машинами. Рты напряжённо сжаты. Похоже, парни приготовились превратить соревнование в драку. Прискользнув поближе, я услышала «Ты скидывал меня с полосы!» — цедил сквозь зубы Роуман. «А может, ты просто не в курсе, как управлять своей машиной?» Черные зализанные назад волосы, джинсы и белая футболка. Он походил на карикатуру на 50-е годы прошлого века. «На этом треке нет полос!» — фыркнул Джаред. «И давай не будем о том, кто не в состоянии совладать со своей тачкой!» Послушай-ка, принцесса, Роман почти ткнул Джараду пальцем в лицо. Возвращайся, когда отрастишь яйца и снимешь тренировочные колёса. Может, хоть тогда станешь мужиком и сможешь со мной потегаться. Стану мужиком? Джарад сдвинул брови, будто услышал самую смешную вещь на свете. Повернувшись к публике, Он развёл руки в стороны ладонями вверх. "Стану мужиком", с ехидным недоумением обратился он к толпе. Распутная брюнетка с вечеринки, Пайпер, подошла и обвела себя вокруг него словно змея, одну руку положив Джараду на щёку, а другой, ухватив его за задницу. Она запустила язык ему в рот, целуя глубоко и медленно. работая буквально всем телом. Грёбанная толпа не могла заорать громче. Моё лицо вспыхнуло, прежде чем я успела отвернуться. Он поцеловал меня точно так же всего пару дней назад. К чёрту его! Я оглянула на Кейси, которая удивлённо подняла брови. «Ты в порядке?» — спросила я. Волновало ли меня то, что чувствовала Кейси? «Вероятно, нет». Но по крайней мере, я отвлеклась от ноющей боли в своей груди. "Фант, блин, тастика", прорычала Кейси. Иллиам всё видел, великолепно. Я едва не рассмеялась, когда догадалась. Она взбесилась только из-за реакции Лиама. Если бы он не поверил, что у Джары до серьёзные намерения в отношении Кейси, то не почувствовал бы угрозу. Ей наплевать на Джареда. Это уж точно. Я почувствовала себя лучше из-за поцелуя с Джаредом у неё за спиной. Хорошо, прокричал распорядитель, расталкивая людей, чтобы добраться до гонщиков. С дороги, с дороги. Она обвела толпу взглядом, ожидая, пока все притихнут. Отлипнув от Джареда, Пайпер вернулась к своим друзьям. спотыкаясь и вытирая губы. Слушайте, у нас есть две новости: хорошая и плохая. Плохая новость. Мы объявляем ничью. Стоны и грубая ругань раздались отовсюду. Были сделаны ставки. Неудивительно, что народ взбесился. А хорошая новость в том, продолжил распорядитель, что есть способ выйти из этого патового положения. Его ухмылка меня напугала. Я отпустила руку Бенна и подошла ещё ближе к толпе. Джарет и Роуман нахмурились. "Реванш?" поинтересовался Джарет. "В каком-то смысле." Распределитель выглядел чересчур довольным. "Если вам обоим хочется уладить ситуацию, то ваши машины вновь примут участие в гонке, но за руль сядете не вы." Зрители зашептались. А мой взгляд метнулся к Джареду, замершему с ошеломлённым выражением на лице. "Что, что?" переспросил Роман, подойдя поближе. "Нам всем известно, что вы превосходные водители. Гонка это доказала. Давайте посмотрим, чья машина лучше. И кто же поведет вместо нас?" Побледнев, Джаред едва не сорвался на крик. Распорядитель надул щёки, затем улыбнулся. Ваши девушки?